Правило 36. Не загоняйте себя в угол. О, вот это для меня настоящий ужас. А все потому, что я в некотором роде человек момента. Так я привык оправдываться. Стоит мне обнаружить какое-нибудь детское преступление, и не успеваю я сам ничего понять, как выпаливаю какую-нибудь страшную угрозу, которую в мыслях до этого не держал. Вот, к примеру, не так давно я запретил своему сыну смотреть телевизор на целый год. Совершенно невыполнимо совершенно не соответствует провинности и вообще совершенно не отвечает ничьим интересам. Ну, что прикажете в таком случае делать? Ответ ищите в правиле 38. -м. К счастью, я, хоть и пишу эту книгу, не обязан служить вам во всем примером. Зато я могу поделиться тем, что узнал от других родителей, достигших больших, чем я, успехов. И могу похвастаться, что в последнее время сам стал лучше сознавать собственные ошибки и делаю их несравненно реже, чем в прошлом. В случае с телевизором досадное упущение. А вы уже, вероятно, поняли, что путь к званию правильных родителей лежит в первую очередь через осознание, над чем именно стоит потрудиться в первую очередь и к чему приложить побольше усилий. Само собой, проблема с телевизионным запретом в том, что главное правило любой угрозы – ее исполнение если вы говорите ребенку что он не может пойти кататься на велосипеде пока не уберется в комнате вы должны проследить за тем чтобы ваше предписание было выполнено в противном случае естественно на вашу угрозу никто не будет обращать внимание поскольку за ними ничего не стоит один мой друг никогда не приводил своих угроз в исполнение и в результате его дети совершенно не слушались обсудив проблему с более мудрым товарищем он твердо решил попробовать другой подход На каком-то семейном празднике он пригрозил разбаловавшемуся сыну. «Если ты не прекратишь сейчас же, завтра не пойдешь кататься на лодке». Сын подумал, «Ха-ха-ха, да пойду, конечно. Во-первых, папа никогда не выполняет того, о чем говорит. Во-вторых, если я не пойду, то кому-то придется сидеть со мной дома». Но он не знал, что на этот раз отец решил твердо выполнить сказанное, так что, продолжив безобразничать, он получил в итоге исполненную угрозу. Чтобы доказать сыну серьезность своих слов, отец не пустил его кататься на лодке и не пошел сам. Сын не только был лишен удовольствия, но и провел весь день дома с недовольным отцом, который тоже не смог развлечься из-за плохого поведения сына. Наверное, вы догадались, что пример оказался очень поучительным, и в виде эффективности такого метода мой друг стал и в дальнейшем следовать ему, больше не разбрасываясь пустыми угрозами. Итак, если пригрозили чем-то ребенку, и он вас все равно не послушался, Приводите угрозу в исполнение. А чтобы с этим не было проблем, не загоняйте себя в угол заведомо невыполнимыми вариантами. Прежде чем сказать, обязательно подумайте. Примечание для себя, над этим еще надо поработать.